Судьба — это путь, по которому едет колесница души. Так учил философ Платон. Путь мы не выбираем, почти не выбираем. До рождения наша душа выбрала жеребий. Там описан наш путь судьбы. Но проехать его можно по-разному. Можно попасть в аварию и вылететь с трассы. Можно давить всех на своем пути. Можно мчаться, не разбирая дороги. Можно ехать, соблюдая правила движения и наслаждаясь поездкой. Получать впечатления и знания. Можно прибыть к финишу победителем. Можно добродетельным человеком и получить награду. Вот что такое путь судьбы. Главное — править своей колесницей. Возницу зовут разум. В колесницу же впряжены два коня. Один благородный, но яростный, его зовут воля. Если оскорблено чувство справедливости, если зло нападает и торжествует, воля заставляет человека совершать моральные поступки даже вопреки удобству или личным желаниям. Яростный конь несет нас к правде и добру, заставляет присоединяться к тем, кто служит идее добра, Именно воля принуждает нас совершать невыгодные поступки, бороться за высшие ценности. Но разум должен править волей. Борьба должна быть разумной, осознанной и своевременной. Второй конь – это наше желание и влечение. Это страсть. Мы желаем есть, пить, влюбляемся, жаждем богатства. Влечёмся к наслаждениям. Это естественно. Но нужно, чтобы конь страсти подчинялся разуму и сотрудничал с волей. Тогда колесница души будет правильно ехать по пути судьбы. И человек будет гармоничным. Он будет жить правильно в согласии со своей душой и со своей судьбой. Улучшить судьбу Можно и нужно. Об этом предупреждает богиня судьбы, когда раздает жеребии душам до рождения. Но ее никто не слушает. Вот в чем дело. Сначала выбирают жеребий, например, богача или правителя. А потом читают то, что написано мелким шрифтом. Разные дополнительные сведения. Друзья предадут. Детей своих убьешь. И еще всякие ужасы. И негодуют. и не слушают разъяснения богини о добродетели, о том, что нужно правильно мыслить и выбирать путь добра, о том, как править колесницей. Люди обвиняют жеребий, богов, дорогу, обстоятельства, но никогда самих себя и свой выбор, потому и несчастны. Так учил Платон. Судьбу можно улучшить, если научиться править колесницей души. Начинать надо с мыслей. Они порождают поступки, а поступки определяют судьбу. Даже по плохой дороге можно проехать хорошо, искусно и заслужить награду. А можно слететь с трассы и на прекрасном автобане. Не все зависит от нас, но от нас многое зависит. И можно спросить себя, все ли в порядке с нашим возничим и двумя конями. Что можно исправить и улучшить в судьбе? Многое. Просто надо учиться править своей колесницей.